«Валькирия!» — прошептал он ледяными губами и понял, что замерзает. Холодная смерть уже сломала волю к движению, сковала мышцы. В ледяной воде ему стало тепло и мягко, как в пуховой постели. Разве что под животом шуршал гравий. Река выбросила его на отмель и теперь волокла, как бревно а умирать было легко и приятно, ибо чудилось, как не касаясь земли, с высокой кручей к нему медленно слетает валькирия. Вьются волосы по небу, и очарованный этой невесомостью, он сам будто бы наливался тяжестью, каменел и примагничивался к земле. Неожиданный приступ кашля сломал его пополам, Изо рта ударил фонтан воды. Он не удержался на ногах, упал сначала на колени, потом на четвереньки. Где-то в глубине сознания заметалась стыдливая и беспомощная мысль, что он оказывается перед Валькирией в таком неприглядном виде, бессильный, жалкий и раздавленный земным притяжением. Изрыгнув воду из легких, он едва отдышался, и поднял слезящиеся глаза. Вместо подземной богини, вместо таинственной девы, поднимающей павших воинов с поля брани, он увидел Ольгу, сбегающую вниз по берегу в расстегнутом белом халате. Она безбоязненно пронеслась по мелководью, схватила за руку. — Саша, боже мой, Саша, вставай! — Где Валькирия? Хрипло, дыша, спросил он. Я видел на обрыве. Что ты, милый? Она встала на колени и стремительно, чуть касаясь губами, стала целовать его лицо. Что ты, тебе почудилось? Вставай, иди за мной. Русина встал на колени, обнял ее ноги. Ты карна. Признайся мне, карна. Она вдруг отшатнулась, роняя его в воду. Схватилась за свои волосы. — Почему ты назвал меня так? — Я не Карна. — Смотри, это мои космы. Я не Карна. Не накликай беды. — Строга сказал, собака приведет. Она привела к тебе. — Ну, хорошо, хорошо, — вдруг сдалась она. — Я, Валькирия, вставай. Поднимайся на ноги. Неуправляемое тело вдруг стало послушным. Он медленно распрямился, но идти не смог. Тогда она запустила руку под свитер и начала растирать солнечное сплетение. Прусинов чувствовал лишь толчки ее ладони. Потом возникло тепло в одной точке, будто искрой ожигала. Иди, — велела она, — ступай за мной. — Где собака? — спросил он. — Со мной была овчарка. — Иди! — — крикнула она звенящим голосом. — Беги за мной, не смей отставать! Русинов чуть не задохнулся, пока не поднимались на высокий берег. Но Ольга, не давая ему перевести дух, потянула к бане. Там он повалился на скамейку, ватный безвольный и противный себе. Она же, наоборот, стала веселой и дерзкой. — Сейчас согрею тебя! — приговаривала она, стаскивая с Русинова мокрую одежду. Ты парился когда-нибудь с девушкой, а? Нет? С валькирией? Сейчас узнаешь, почему передо мной восстают мертвые. Сам, сам, — вяло сопротивлялся он. Мне бы отдышаться. Я нахлебался воды. Лежи, утопленник, — приказала она и содрала, выворачивая наизнанку, липнущую к телу рубаху. Потом ты мне все расскажешь. «Боже, посмотри, на кого похож! Кощей бессмертный! Одни кости!» В жарко натопленной бане он, наконец, стал ощущать холод и не мог справиться с крупной лихорадочной дрожью. Ольга помогла ему перебраться на полог, подложила в изголовье распаренный веник. «Теперь закрой глаза и слушай мои руки», — приказала она. — Не бойся уснуть. Когда я разбужу тебя, ты уже будешь здоровым и сильным. Русинов ощутил, что веки слепаются, а еще через мгновение перестал ощущать ее руки. Душа замерла, как бывает, если самолет падает в воздушную яму, и скоро полное чувство невесомости освободило его от земной тяжести и холода. Ему начал сниться сон, а точнее сон воспоминания, единственный эпизод из младенчества, который давным-давно опустился в глубины памяти. Однажды он выбился из пеленок и замерз. Был, наверное, месяцев пяти отроду. роду. Зыбка висела на крюке возле материнской кровати. Он чувствовал близость матери, кричал и никак не мог докричаться. Полусонная она протянула руку и покачивала его в надежде, что ребенок успокоится. Он уже кричал так, что словно погибал в ту минуту, и, наконец, привел ее в чувство. Мать взяла его на руки и приложила к груди.